— Придешь, когда я разрешу. Будешь хорошо себя вести, подарю тебе что-нибудь. — Какой у нас там ближайший праздник? Пасха, что ли? — Вот на Пасху и подарю, если будешь умником. Пошел вон отсюда. — Старая шлюха! — злобно твердил про себя Георгий, натягивая куртку и захлопывая за собой дверь. — Сволочь! Истеричка! Хамло! Почему она смеет так со мной разговаривать? Главное, почему я ей это позволяю? Почему она не боится, что я ее брошу? Откуда у нее такая уверенность, что на мое освободившееся место тут же выстроится очередь из претендентов? Смотреть не на что, а туда же. Или у нее денег больше, чем я думаю? Гораздо, гораздо больше. Просто она не хочет это афишировать, потому и квартирка у нее самая обыкновенная, и машинка у нее скромненькая, и не швыряет она купюры направо и налево, обережет, копит. Много у нее денег. Ох, много! и она твердо знает, что на эти деньги она сможет купить себе любого мужика, который понравится. Но если это так, если так, то надо все обдумать. Если она действительно не просто состоятельная, стареющая дама, а очень и очень богатая дама, то... Это мой шанс, который я могу использовать на все сто, а могу бездарно профукать. Лучше, конечно, первое, чем второе. Она любила ночной город. Так было не всегда. Росла она правильной городской девочкой, которую родители оберегали и запрещали возвращаться домой за полночь. Любовь к ночному городу возникла во время первой длительной загранкомандировки, когда ей пришлось три года прожить с мужем в Индии. Днем в многолюдном и заполненном звуками и запахами Дели она задыхалась и глохла, и только ночь приносила некоторое облегчение. Тогда она и привыкла строить свою жизнь так, чтобы днем спать, а ночью работать». Посольской переводчице, разумеется, никто такой вольности не давал, но все равно она как-то устраивалась, стараясь дремать в любую незаполненную работой минуту, набираясь сил к наступлению вечера, и лишь часов в одиннадцать, начиная дышать полной грудью. В пять утра, когда город просыпался, принимаясь источать жару, звуки и запахи, она засыпала и крепко спала до 9 Этого ей хватало, чтобы продержаться рабочий день, не делая заметных ошибок и не допуская грубых промахов. По возвращении домой она научилась любить ночную Москву, а во время второй командировки, на этот раз со вторым мужем во Францию, прониклась с прелестью ночного Парижа. Она давно научилась мало спать, и даже теперь, когда не было возможности поменять местами день и ночь, ложилась поздно, часа в три».